Глава тринадцатая. Выволочка. Максим очнулся, сидя в глубоком кожаном кресле. Состояние было вполне неплохим. Голова не болела, тело или его духовное отражение было на месте. В целом чувствовал он себя хорошо, даже отлично. Правда, в груди поселилась смутная тревога. Он помнил, что с ним произошло. По идее, после такого он должен был дать дуба. Но он жив, а это значит, его спасли. И вот это было плохо. Хорошо, но плохо. Хорошо, так как все же он жив. А вот плохо, потому что те, кто его спас, не должны были этого делать. В этом странном месте свои законы, и они отличаются от человеческих, как и мораль. Эти существа живут сотни лет. Они мудрые и опытные, пусть не все, однако поумнее многих людей. А еще их суть совсем иная. Так что Максим крупно попал. К нему приходило понимание того, что он совершил огромную глупость. Нет, не потому что кинулся спасать Беллу, а потому что отдал слишком много. Ведь когда врач спасает больного, он не вырывает свое сердце, не вставляет его взамен остановившегося. И в то же время, как было поступить иначе? И Если бы пожарные работники службы спасения не рвали жилы, не рисковали своей шкурой, то наверняка спасенных было бы куда меньше. Да, это их работа, но ее можно выполнять по-разному. Пусть Макс не профессиональный спасатель, но он взялся за дело, а дело надо доводить до конца. А значит, он все же поступил правильно. Глупо, но все же правильно. Максим оглядел комнату. Она была похожа на кабинет или нечто переговорно-совещательное. Панели из темного дерева, закрывавшие нижнюю половину стены, темно-зеленые обои, выше лепнина на потолке и плинтусах. Картины в массивных рамах, темный паркет, бра в виде свечей на стенах, изящная люстра. В комнате пахло коньяком, кофе, табаком и книгами. Запах был на редкость приятен. Он отдавал стариной мудростью, дарил некое умиротворение и покой. Но Макс не поддался настроению комнаты. Он понимал, что раз он очнулся не в постели, значит прошло немного времени, а лечение было не таким уж и сложным. Поэтому его и поместили сюда, зная, что он придет в себя быстро. После чего с ним будут говорить. Визитеры, точнее хозяева, не заставили себя ждать. Четыре сущности вошли в комнату. Макс даже не заметил, как число кресел подстроилось под число присутствующих. Откуда взялось одно лишнее, он так и не понял. Магияс. Пришедшие имели строгий облик, взирая на Максима с неким осуждением и укором. Все, кроме Беллы. Она как раз смотрела с благодарностью, а еще с долей заботы. Макс задался вопросом, а зачем тут Белла? Что, духи хотят устроить общее показательное разбирательство? Да, наверное, так и есть. Наш герой непроизвольно съежился, вжимаясь в мягкую кожу глубокого кресла, словно желая в нем раствориться. И снова его можно понять. Вы можете резонно заметить, уважаемые читатели, что бояться ему нечего. Что вы бы на его месте показали, где раки зимуют, где куры несутся и где баклажан растет. Только не все в этой жизни так просто. Хотите поставить себя на место героя? Ну так вспомните себя в подобной ситуации в роли либо провинившегося, но не сломленного, либо просто отчитываемого, неважно кем, начальством, мамой, прохожим, милиционером или когда вас несправедливо наказывают. И скажите, а часто ли вы даете адекватный отпор? Ставит вас начальство в известную позу, а вы молчите, потому что боитесь потерять работу и деньги. При этом терпите к себе грубые отношения, нехорошие слова и несправедливость. И все равно молчите. Потому что вот такая жизнь. Это нехорошо и неплохо, просто это данность, отмеренная вам системой и миром. Конечно, среди вас находятся смелые и умелые, кто из-за слова в карман не полезет и в морду пропишет, не задумается. Правда, последствия... Они будут хлебать полной ложкой, весьма сомнительного вкуса, ни разу не шеф-поваром приготовленные. Но даже эти последствия не так глобальны, как то, во что встрял по самые брови наш герой. Так что не стоит судить его за миг краткого малодушия. Впадать в стресс ему было отчего. Попасть в должники к очень сильному демону, да еще задолжать собственную жизнь, ни разу не весело. «Вот что он, демон, запросит за спасение. Представили?» «Ну вот и наш герой, прикинув нос к пальцу, конкретно так струхнул. Это ведь не пару тысяч приятелю задолжать. Тут ставки куда выше. Эти духи – существа во многом чуждые человеку, непонятные. Они живут на другом уровне бытия. Иные правила, иные законы. Макс не знал, что попросят у него в оплату долга, и эта неизвестность его страшила». Максим посмотрел на присутствующих и неожиданно разозлился. Но не на Духов, а на себя. Чего он боится и старается стать незаметнее? Почему он ведет себя, как провинившийся мальчишка? Он поступил так, как считал нужным, а долг он отдаст. Максим расправил плечи, твердо, но без враждебности посмотрел на Духов, после чего встал и заговорил. «Древий Древич, уважаемый хозяин леса, кого я могу благодарить за свое спасение?» Духи переглянулись, на их лицах мелькнули одобрительные улыбки. Смог тот и вовсе ухмыльнулся в открытую. Его, похоже, эта ситуация откровенно забавляла. Ну так для этого он Максима и выпустил. «Твое ее спасение!» — заговорил Древий, кивая в сторону Байлы. «Заслуга Ядвиги, так что слова благодарности можешь адресовать ей!» Едвигали Хадеевна. Максим обратился к хозяйке дома, склоняя голову, прикладывая правую руку к сердцу. «Я искренне благодарен вам за то, что спасли мне жизнь. Думаю, что говорить долго и красиво в данном случае будет неуместно. Скажу лишь одно. Я у вас в долгу. И когда мне представится шанс его выплатить, я это обязательно сделаю». «Ну, старый...» Едвига посмотрела на Древия. «Действительно, мальчишка. Правда, в умении держаться достойно ему не откажешь». «Да, это точно. Парень умеет себя поставить», — кивнул Древий. — Герой с благородными замашками! — ехидно добавил змей. — Это все, конечно, прекрасно! — продолжила Яга. — Но, Максим, ты понимаешь, какую глупость ты совершил? — Едвига Лиходеевна, прошу, уточните, пожалуйста, конкретно, о чем вы говорите! — произнес Максим. — Я говорю о твоем бездомном переливании жизни в эту молодую особу! Яга покосилась на Беллу. — Простите, но в этом случае ничего бездумного не было! «Я просто исправлял свою ошибку. Вместо того, чтобы спасти Беллу, я еще больше ей навредил. Увы, но я не предвидел всех последствий своего поступка. Я не подумал, что случится взрыв и что он будет такой силы. Мне надо было его таранить, сначала оттеснить от Беллы, а потом уже распылять на молекулы, а я...» «Максим, если бы ты не вмешался, Белла все равно бы погибла». — Раны были слишком тяжелы. Чироку даже не нужно было ее добивать, все уже было решено. Так что твое вмешательство ничего не изменило, оно только совсем немного приблизило конец. — Даже если и так, я все равно не мог отступить. Лес передал ее просьбу о помощи, передал мне, и я согласился, а значит должен был идти до конца. — И кому же ты так задолжал? — немного скрипучего просил Древий. — Себе, иначе и браться не стоило. «Максим, разве ты выбрался из колец змеюшки для того, чтобы умереть?» «Как мне кажется, нет. Ты ушел из объятий вечного сладкого сна для того, чтобы жить, и путь твой пролегает к конкретному человеку, который тебя разбудил. Она дала тебе второй шанс, а ты решил им пожертвовать ради совершенно незнакомой, пусть и симпатичной женщины-волчицы. Ты не находишь, что это неправильно?» «Может быть, вы правы. Вы старше и мудрее» но по-другому я не мог. Да, я, разумеется, хочу жить и хочу встретить то что меня пробудило. Только вот вряд ли я смог бы смотреть спокойно в зеркало, понимая, что мог помочь и не сделал все от меня требующееся. Иногда те, кто спасают, гибнут. Так случается. Но их смерть, несомненно, достойная. Умереть так – не самое плохое окончание жизни. Да, с вашей точки зрения это может и наивно, но я не стыжусь того, что сделал, и мне хочется думать, что я остался человеком». «И правда, мальчишка!» — сокрушенно покачала головой Ядвига. «А может, это не я такой? А с миром что-то не так?» Макс твердо посмотрел на Ядвигу. «С каких пор спасение другого стало глупостью? Когда это героизм стал зазорен и смешон? Нас с детства учат быть добрыми, помогать людям. На уроках литературы нам преподают доброе и вечное. Говорят о героизме и самопожертвовании». А потом мы вырастаем, и выясняется, что быть рыцарем без страха и упрека глупо и неприбыльно. Герои и патриоты стали глупцами. Так может, что-то не так со временем, и спятившим миром? — Он далеко не худший представитель человечества, — произнес Древий. — У него есть принципы и мораль. Раньше таких было больше. Теперь, да, они в меньшинстве. Их у дел не завиден. И все же, пока они есть, человечество не мертво. Разговор, который обещал быть сложным для нашего героя, в итоге таковым не стал. Нет, его не стали расхваливать на все лады, вознося к небесам и пристраивая ниб над головой. Но и долг жизни не приписали. Едвига не стала принимать роль кредитора, сославшись на то, что Мак все же действовал благородно, спасая Беллу. И она не хочет портить такой порыв долгами. Максим ничего не просил взамен, и ей с ее статусом не пристала. Правда, обоим, и Максу, и Волчице Ясно дали понять, что акция разовая И только в этот раз они с Беллой не влезли в долги В свою очередь, они заверили, что все поняли И щедрость едвиги оценили На том, собственно, и разошлись По сложившемуся канону, мне стоит упомянуть О чувстве героя после совершения первого убийства Технически оно второе, но по факту все же первое Интерит был тварью неразумной «Так вот от чувства героя. Их не было. Почему? А все достаточно прозрачно. Слишком много свалилось на героя. Максим просто не успевал духовно переварить все. Плюс общая фантастичность происходящего смывала ощущение реальности. Думается, он даже до конца не осознавал, что отнял жизнь у существа, пусть оно из другого мира». А еще самоубийственная попытка спасти Белло напрочь вымела из души Макса мысли о совершенном им убийстве. «Хорошо это или плохо? Судите сами. Я описал состояние героя, а дальше дело читателя – казнить или миловать».